Глава десятая. Конфликт. — А мальчик задает правильные вопросы и делает правильные выводы, змеёныш. Я смотрю, он умнее тебя. Всего чуть в нашем мире, а понимание к нему приходит быстрее, чем тебе. Раздался сбоку скрипучий ехидный старческий голос. — О, дедушка древий, а вы что тут делаете? Удивлённо и немного расстроено спросил Смаук. Змей причувствовал еще одну порцию лекций и наставлений. Правда, теперь он относился к ним с большей положительностью. — Я думал, вы домой вошли? — Это ты, змееныш, интерес к жизни потерял, а я еще молодой. И не лыбся, я душой молота а формой э, хоть кем могу стать. Молодцем добрым девкой красавицей. — Не, красавицей не надо, — замотал головой Змей. — Ну вот то это же! «Мне тоже стало интересно посмотреть за походом этого человека, и интерес уже окупился. Слова юноша — тому подтверждение!» Он выразительно клянул на Макса. Тот же во все глаза смотрел на нового персонажа. Дедо, которого упоминал змеи с большим трепетом, был колоритен, хоть и вполне привычен. Сказочный старичок-лесовичок или боровичок, только без шляпы. «Ничего такого, вот только эта сказочность и будоражила Макса». «Точно, как из старых бабушкиных сказок. Простая одежда, серая рубаха, полосатые штаны, лапти, белые волосы, густая борода, лысина, ехидный взгляд с прищуром». Макс не стал долго глазеть на деда, решив поприветствовать его, тем самым проявив надлежащую вежливость и уважение к владельцу данного места». «Здравствуйте, уважаемый хозяин леса Древий Древыч. Меня зовут Максим». Вставая и кланяясь, произнес парень. «У вас очень красивое владение и очень добрые деревья. Я благодарен вам за проявленную доброту, которой поделился со мной лес». «О, какой вежливый и учтивый! Это хорошо!» — довольно проговорил Древий. «И тебе здравствовать, Максим!» «Можешь звать меня дедушка древей без отчества. Чай мы не в университетах и не на симпозиумах. Рад, что тебе понравились мои владения. Но доброта леса — это не моя доброта. Он имеет свою волю и силу. Не вся, кто нравится мне по нраву ему и наоборот. ну ты молодец, правильно себя ведешь. Если так и дальше продолжишь, точно отсюда выберешься». «Спасибо, дедушка Древий. Обязательно внимлю вашему совету». «Ну, я молодец. А теперь нам стоит поговорить о том, что тут произошло, и что вынес из этого Максим. ну что делать тут?» Он осмотрелся, пожевав губами. «Ко мне далеко. Все, решено. Идем к старой корге». «Деда...» — как-то очень жалобно прошипел Смоук. «А может, не надо...» — Что, боишься дымок? — Дедушка древий, я смолкну, просил же, не зови меня так. — А не нечо словами иностранными обзываться. Ты на какой земле живешь? Где твой патриотизм? — Ну, незвучно по нашинскому енто, — передразнил деда змей. — Языкайстость, я смотрю, к тебе возвращается, енто хорошо. Вот со старой коргой и по скалозубишь. «Простите, пожалуйста, что перебиваю. А что, мы куда-то собираемся идти? И кто это такая, которую вы, дедушка, так...» Он покрутил ладонью, не находя нужного слова. «Да карга, она и есть карга», — захихикал дед. «Ну, а для тебя она бабушка-ядвига». «О, почти как баба-яга», — сказал Макс. «Эменно так. Она и есть яга». Просто у старой тоже тяга к именам заморским появилась. Стареет, карга, в маразм впадает, ерундой мается. Она так в покер играет с местными духами. Не оставила в покое, бедолаг. Теперь еще у нее есть, как живое... А, интернет. Чего? У Макса отпала челюсть. Может, я что-то не понимаю, но как тут может быть интернет? Это же вещь земная. «Да шут ее знает, как она ент от интернета, хрень заморскую, сюда притащила. Но, может, оно и к лучшему соседей тиранить и доставать перестала. Теперь она с людишками играет». «Обалдеть! А у вас тут, я смотрю, колоритные персонажи. Змеи с английским именем, волки, рабовладельцы, бабушка-картежница, хранитель леса, косящий под дремучего старика, цветовод, любитель огненных роз». «Это ты еще не всех видел!» «А почему это я кашу под старика? Я ведь он и есть!» «А вы зачем-то сознательно коверкаете слова? Ну, вот это, тепереча! Сразу видно, что оно вам, так сказать, не родное Вы слишком сильно акцент на нем делаете. Если бы вы его использовали постоянно, то оно и не выделялось бы интонационно. Значит, эти просторичные слова, этот стариковский говор, не ваши, и вы говорите по-иному». «Молодец, еноша! Глаз у тебя меткий и ум острый. Таким раньше был вот этот вот червяк-переросток. А теперь он даже внимания не обратил на изменившуюся манеру моей речи. Он сидит себе в никуда смотреть. Деда, деда, ну, пожалуйста, только не к едвиге. Змей качался, как умалишенный, словно не слыша собеседников, обращаясь к древью. Да цыц ты! Ты чего меня перед человеком позоришь, змееныш? «Он ее не знает, а я недавно к ней заходил, Прямо перед его пробуждением, И мне не хочется об этом вспоминать И повторять печальный опыт, Древий учитель Учите, может, лучше здесь, как-нибудь без едвиги?» Глядя деду в глаза, словно преданный пес произнес змей. «Вот оно как, учитель! Она что там тебя снасилила?» Он посмотрел на вздрогнувшего змея. — Да ладно, не, не могла старая, она же не совсем... — простонал дух и закатил глаза. — Да нет, ты шутишь над старым учителем, не-не. Он посмотрел на прямо-таки скукожившегося ученика. — Да не уж-то смог, она шутина... — Не успела, я убежал. Она своего черного пойла перепела, ну и вот и приставать стала. «А когда я намекнул, что для большого интима стоит принять соответствующий возбудительный вид, она ушла наводить марафет. Я того в окно и ходу!» — перебил деда Смоук. «Совсем из ума выжила старая». «А ты тоже хорош! Не мог сделать женщине в годах приятная!» — закончил, улыбаясь дед. Змея передернула, а Макс не выдержал и громко засмеялся. Змей зло глянул на человека. — Да ты не бойся, она тебя сегодня не тронет. Вон у нее новая жертва есть. Дед кивнул на Макса. — -а, а, ну раз так, еще ладно. Он ехидно посмотрел на человека. — Хотя все равно не хочется. — Стоп, стоп, уважаемый, я не согласен. Меня юля не поймет. Я вроде как не иду, и все такое шура-мура там... «А вы тут мне предлагаете с престарелой дамой роман на одну ночь? Уж простите, но я на такое не подписывался!» «А кто тебя спрашивает, человек? Куда скажут, туда ты и пойдешь!» Ехидно и с огромной долей пренебрежения протянул змей. «Не согласен он!» Рывок Макса был стремителен Он взбежал на два кольца тела змея Их головы оказались на одном уровне И Макс влепил прямой правый прямо в нос змея После чего сразу добавил слева и после снизу и справа Больше, правда, ничего сделать не успел Вятки оплели его руки и торс И оттащили от ошеломленного змея Макс напрягся всем телом, стараясь вырваться, но у него ничего не получалось. Но он не прекращал давление. Его кулаки светили зловещим багровым светом, да и глаза отсвечивали красным. «Ну всё человек, теперь ты точно труп!» Яростно зашипел змей, угрожающе выдвинув клыки, поднявшись над Максом. «Попробуй, червяк дымный, сейчас меня дедушка развяжет, ну или я сам выберусь и тебя, глиста переросток, в такой узел завяжу, любой моряк позавидует!» Змей двинулся вперед, но из земли выстрелили несколько корней, которые оплели шею смолка. Тот недоуменно посмотрел на древие. Он не понял, что происходит, застыв как статуя, наполовину от удивления, наполовину от страха. «Дедушка шутить не любит!» «Стоять, Смоук!» — резко произнес Древий. «Да, стой, хрень бесплотная! Слушайся, старший, хожди меня, я тебя сейчас калечить начну! Я же сказал, что лучше сдохну, чем стану запуганным и покорным бараном, а ты мне не поверил, так что готовься!» «Так, и ты замовчив человек! да что ты представитель истинно мужского племени с остальным стержнем я вижу! А теперь успокойся! Позволь старику самому разобраться с этим неразумным духом!» Макс прекратил дергаться и кивнул. «Ну вот и молодец! Ты куда понятнее и разумнее моего ученика!» «Древий, Древич, да он!» Пытался возмутиться змей, но дед не дал закончить, вперев в него тяжелый строгий взгляд. «Заткнись, я солошай! Я теперь дважды подумаю, стоит ли мне брать тебя в ученике, если ты этого попросишь! А желание таковое у тебя, как я погляжу, образовалось! не такие, как ты, не нужны!» «Ты отупел, в тебе появилась высокомерие, ты кичишься своей силой, ты остановился в развитии и стал слабым, похожим на пауков из сонных гор, видимо, твоих собратьев, но даже они себя так не ведут. И что хуже всего, ты забыл традиции и законы, ты ими просто пренебрегаешь». «Я...» «Молчи, я сказал. Молчи и слушай, пока я не оторвал твою пустую голову. Ты, вопреки законам, вынудил человека на сделку, но это полбеды». «Хотя в старые времена за такое тебе бы пришлось очень худо!» «Ты постоянно запугивал и давил на человека, хотя тот оставался верен данному слову!» «Это недопустимо для духа!» «Нахоз всего то, что после того, как он спас тебе твою жалкую и никчемную жизнь, и даже словом об этом не обмолвился, не указал на то, что теперь ваша сделка не имеет силы!» «Ты считаешь его своей собственностью и добычей!» «Так и вот, я хочу тебя спросить, смог — Ты совсем идиот, или как? Мне оторвать твою дурную голову, или ты еще поживешь? — Не надо, я все понял, — просипел змей, так как корни стягивали горло с каждым словом древия. — А ты, Максим, запомни, теперь ты ничего ему не должен, хотя и раньше тоже не был. Это лишь твоя глупость завела тебя в такое положение, но тебе оно простительно. Теперь же можешь посылать эту рептилию так далеко, как только придумаешь. «Он не имеет права причинять тебе вред. Он уже пытался и не смог. Закон есть закон. Но при этом и сам грани дозволенного не переходи. Сейчас ты был в своем праве, но не стоит думать, что тебе все позволено. Ты понял, человек?» «Да, Древий Древыч, я все понял. Я буду следовать вашим наставлениям и стараться применять полученные знания с умом». «Замечательно». «Знаешь, если бы твой выход в тот мир располагался в моих владениях, я бы сейчас же отправил тебя домой. Но судьба распорядилась иначе, и тебе еще предстоят испытания. И, наверное, это даже хорошо, что все так складывается. Хоть ты и заслужил билет домой, но то, что тебе предстоит пройти, будет тебе только на пользу. И я надеюсь, ты вынесешь из пройденного для себя важный урок и получишь опыт, который не менее важен для тебя будущего». — Спасибо большое за мудрый совет, дедушка Древий. Я постараюсь сделать все, как вы сказали. А теперь, если вам не сложно отпустите меня, пожалуйста. Я больше не буду драться. — Хорошо, — сказал Древий, и в тот же момент путы спали с Макса. А вот змея все так же оставался связанным. Дед посмотрел на него. — А вы что же мне делать с тобой, змееныш? Ты меня очень-очень сильно разочаровал. — Я прошу прощения, Древий древович мое поведение недостойно, — выдавил придушенный дух. — Да не у меня, тебе надо прощение просить, а у него! Древий кивнул на Макса. — Ты ведь считаешь себя выше людей и выше его в частности, а это, уверяю тебя, далеко не так. А если брать в учет, что он тебя спас? Древий разочарованно махнул рукой. Путы, стягивающие шею духа опали, втянувшись в землю. Змей шумно вздохнул, хотя вроде как дышать ему надобности не было. Однако вот вам и реакция на стресс. Дух посмотрел на человека, после чего заговорил. «Максим, я приношу тебе свои извинения!» «В жопу их себе засунь!» Ёмко, но не очень вежливо ответил Макс, не дав закончить змею его тираду. «Ты еще скажи, что в самом деле раскаиваешься! Чтобы я поверил змее? Нет!» — протянул он. — Веры тебе нет. — Увы, не в моих силах прогнать тебя или запретить идти, но теперь я тебе ничего не должен, и общаться нам нет необходимости. — Сделал пару удачных ходов и возгордился, человек! — зло зашипел дух. — Думаешь, все тебе по зубам? Ну-ну, далеко бы ты ушел без моей помощи! Тоже мне помощник. Жрал меня, потом развлечься решил. А чтобы я быстро не скопытился, подсказал пару вещей. Благодетель. Да если бы не моя помощь, ты бы даже не знал, как энергией своей пользоваться. Не благодетель, даже не надейся. Но помощь в тему оказалась. Или я чего пропустил? Ехидно закончил дух. Ага, в тему ты прав. Особенно, когда тебе этот шарик на ножках хотел на ноль помножить да что вы как собаки брехлиые лайтесь слушать тошно ну сказал смог не по делу ну дал ты ему в морду все инцидент исчерпан а вы древий снова махнул рукой участники конфликта опустили головы им обоим стало стыдно за свое поведение да товарищи именно стыдно это чувство в современном мире стало жертвой такой болезни как амнезия Она еще и совесть, кстати, поразила. Но конкретно вот этим двоим было стыдно. Они оба погорячились и оба это понимали. Просто боевой азарт, который еще не успел их покинуть, толкал их к новым, так сказать, свершениям. Они оба были неправы. — Слышь, хвостатый, давай замнем для ясности. Оба хороши были. — Согласен, оба неправы. Замнем. «Эх, дети вы, есть дети! Ну да ладно, пора к старой карье идтить!» деда а может, тут как-нибудь? Я как тут вечер вспоминаю, у меня глаз и кончик хвоста дергаться начинает!» «Ох-ох, анюшки! Ну как есть дитя неразумное! И когда таким стал? Да развлекалась с тобой корга так, неужто не понял!» Покачал головой древий. «Да даже если и так, и не хочу!» Упрямо ответил змей. «А надо! Нам теперь че о многом погутарить надо! Нехорошее происходить начало! Это стоит обмозговать! А с кем как не с тобой! Так что хватит кабиниться, руки в ноги и вперед!» «А как же он?» Змей кивнул в сторону человека. «На себя не повезу! Я все же змея, не лошадь!» «Это не беда!» Древий махнул рукой снизу вверх, и с земли выросло деревянное кресло, точнее, напоминающее его пенёк с ногами из корней. «А ремни безопасности у этой конструкции предусмотрены?» — поинтересовался Макс. «Что, стараюсь сел в ночёк?» — весело спросил Древий. «Ну, так, есть немного. Простите уж, дедушка Древий, но ваше средство передвижения доверия не внушает, и я ни разу не их экстремал. Мне в себя вернуться надо». «Не боись, доставим тебя в лучшем виде!»